Макс. Сейчас половина первого, но, кажется, уже полдевятого вечера. С самого утра льет как из ведра. Я промок по дороге на работу утром, и теперь меня мучает озноб. Он не пройдет, пока я не приму горячий душ вечером. Я обещаю себе стоять под кипятком часа полтора, как минимум. Я никогда не понимал тех, кто любит осень. Ну да, шуршащие листья, ну да, яркие цвета, Однако вот что важно. Листья становятся такого цвета, потому что умирают. Это некрасиво, это трагично. Окей, есть в начале осени две недели, когда пейзаж окрашивается в красный и оранжевый, но разве потом осень не превращается в 50 оттенков серого? И что, ее версия 50 оттенков серого не шикарный том с иллюстрациями, а скорее дешевая книжонка в мягкой обложке? Осень превращает меня в зануду. Я доедаю обед прямо в кабинете. Я забыл заказать десерт. Меня слегка подташнивает от жизни в целом. В кармане вибрирует телефон. Это звонит моя мать. По шкале того, чего я хотел бы сейчас меньше всего, ее звонок занимает одно из призовых мест, прямо сразу за аневризмой. И это я еще не погрузился до упора в свою сезонную депрессию, а то шкалу пришлось бы пересмотреть. «Ну, это хотя бы не отец. С матерью мне немного проще, хотя у меня нет настроения говорить сегодня и с ней. Правда, звонит она очень редко, поэтому я отвечаю, вдруг случилось что-то и вправду серьезное. У меня еще сохранилось некое подобие совести». «Алло?» «Алло, Максим, это твоя мама». «Я потрясен. Моя мать вечно забывает, что я знаю, кто звонит». Для женщины, настолько одержимой вечной молодостью, это поразительно, как она умудряется до сих пор не научиться обращаться со смартфоном. «Ох ты! Как твои дела?» «Я действительно удивлен. Обычно она переходит к цели звонка без предисловий. Похоже, ей нужно попросить меня о чем-то важном». «Чего ты хочешь?» «Разве мать не может позвонить сыну просто, чтобы узнать, как у него дела?» Другая мать может, но не ты. Ты не очень-то любезен. Знаю, но я совершенно не изменился со времени нашей последней встречи. Мелодраматический вздох, или она так сдерживает улыбку. Наверное, это просто мое воображение. Все, что угодно, чтобы скрасить мой день. Твоему отцу собираются вручить награду медицинского общества. «Какой герой?» «Максим!» «Хорошо, не буду. Что ты конкретно хочешь от меня? Поздравительное письмо? Телефонный звонок? Я готов к переговорам». «Твое присутствие». «Я вздрагиваю. Ты многовато просишь». «Максим, это же твой отец. Для него эта награда очень важна. Он гордится ею». «Вот именно! Зачем же портить это прекрасное событие присутствием кого-то, кем он точно не гордится?» «Твой отец тобой гордится!» «Послушай, я ведь уже достаточно взрослый. Не пора ли нам прекратить врать друг другу? Кажется, я уже довольно давно перестал верить в Санта-Клауса». «Ты ошибаешься насчет папы. Он просто не показывает своих эмоций». «Вау! Наконец-то ты открыла мне страшную тайну!» «Максим!» «Ладно. Хорошо, я приду. Когда? Куда? В трениках можно?» «Не в эту субботу. В следующую. В замке Фронтенак. И в тренировочных штанах приходить не стоит. Пиджак, галстук. Ты же умеешь одеться прилично, если захочешь». И, пожалуйста, возьми с собой Камилу. Я потрясен и нервничаю. Не потому, что не хочу, чтобы Камила пошла со мной, просто мне это напоминает о наших с ней непростых отношениях. Я и так стараюсь не думать о ней каждую минуту. Зачем? Она же не моя девушка, ты же знаешь. Конечно, знаю. Но так все увидят, что у тебя красивая молодая пара, И к тому же, ты с ней ведешь себя приличнее. Она делает меня душным. Она тебя успокаивает. Я ей передам. Она будет довольна. Так, ты ее приведешь? Я ее приглашу. Камила, в отличие от некоторых других женщин, поступает так, как сама считает правильным. Тишина. Я чувствую, что перегнул палку, и мне жаль что я не смог сдержаться. Это не очень красиво с твоей стороны. Согласен. Я понял это сразу же. Я не прошу прощения. Конечно, надо бы, но она и так хочет сегодня слишком многого. И она это прекрасно знает. Ладно. Тогда мы вас ждем в 18.30. Я постараюсь сделать так, чтобы это были мы. До встречи. И она вешает трубку. Я отодвигаю еду и скрежещу зубами. Есть мне больше не хочется. Смотрю мрачно в окно. Дождь усилился. У меня встреча с отцом через две недели. И к тому же мне надо еще как-то уговорить Камилу пойти со мной. В такие дни жизнь кажется почти ужасной».